Мы углубились в чащу. Узкая тропа постоянно петляла. Среди массивных стволов хименов были разбросаны небольшие, сложенные из бревен дома. Во влажном воздухе было разлито спокойствие. Сильно пахло хвой. От одного из домов плыли слабые нежные звуки к архайской флейте. Глаз шел легко и быстро, стройный и изящный, как девушка. Вдруг его теплая белая рубаха как бы вспыхнула в лучах света, и вслед за ним я вышел из густой тени на залитую солнцем просторную зеленую поляну. Метрах в шести от нас возвышалась неподвижная, очень прямая фигура человека. Он стоял к нам боком, его алый хайеб и белая рубаха, расшитые яркими эмалями, красиво выделялись на зеленом фоне.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 Посмотрел на нас И неторопливо шагнул ко мне а Внезапно мне стало не по себе Под ярким полуденным солнцем Он осветился каким-то иным светом Словно исходившим от него самого Он был почти так же высок, как и я Только стройнее С ясными глазами И открытым красивым лицом Когда наши взгляды встретились Возьмите Мне вдруг захотелось заговорить с ним мысленно, попытаться проникнуть в его душу с помощью телепатии, которой я ни разу не пользовался с тех пор, как попал на планету Зима. Сейчас это желание оказалось настолько сильнее запрета, что я вышел с ним на телепатическую связь, но ответа не получил. Контакт не состоялся. И он продолжал смотреть мне прямо в лицо. Потом улыбнулся и сказал приятным, довольно высоким голосом, «Вы тот самый посланник, да?» «Да», — смутился я. «Мое имя Фейкс. Нам весьма лестно принимать у себя такого гостя. Вы ведь поживете у нас в Уотерхорде? С радостью принимаю ваше приглашение. Мне, если это возможно, хотелось бы немного узнать о практике предсказателей». А если взамен я смогу сообщить нечто интересующее вас, например, относительно того, кто я такой и откуда прибыл, вот и замечательно, — сказал Фейкс с безмятежной улыбкой. Ведь для того, чтобы попасть сюда, вам пришлось пересечь космический океан, затем преодолеть еще две тысячи километров от Эрнранга, перебраться через Каргав и... Мне давно хотелось побывать в Уотерхорде. Ваши предсказатели пользуются удивительной славой. В таком случае вам, наверное, интересно посмотреть, как это происходит. Или у вас есть свой вопрос к нам? Его ясные глаза заставляли говорить правду. «Не знаю», — ответил я. «Ну, суд, — кивнул он, — это не важно. В конце концов, вы сами сможете решить, если ли у вас вопрос к предсказателю?» «Ведь вам придется некоторое время пожить здесь. Дело в том, что предсказатели могут собираться вместе только в определенные дни». И я с удовольствием остался в цитадели. Мне была предоставлена полная свобода. Лишь иногда постоянные обитатели приглашали гостей вроде меня помочь на поле или в саду, или с заготовкой дров и ремонтом жилищ В остальное время никто меня не беспокоил. Собеседниками моими чаще всего оказывались молодой гос и фейксткач, чей удивительный характер, абсолютно прозрачный и одновременно абсолютно непостижимый, словно бездонный колодец полной ключевой воды, как бы воплощал в себе чистоту и загадочность этих мест. По вечерам...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 за исключением барабанщика, который ни на миг не прекращал вести мелодию, искусно меняя ритм. Через три часа двое престарелых танцоров все еще продолжали свой танец. Миновала полночь, они танцевали уже более пяти земных часов. Так впервые мне удалось наблюдать феномен Дотхе, произвольно вызываемую и контролируемую человеком концентрацию энергии. На Земле подобный истерический прилив сил может быть вызван, например, сильным душевным волнением, однако дотхе землянам неведомо. После подобного представления мне гораздо легче было поверить в немыслимые истории, рассказываемые о стариках Хандаратах. Здесь шла глубокая интровертная жизнь, вполне самодостаточная, чуточку застойная хандараты были погружены в то самое, воспеваемое ими особое неведение, которое является следствием неактивности и невмешательства. Основное правило подобного поведения прекрасно выражено их излюбленным словом «нусудх», которое приблизительно можно перевести выражением «все равно» или «неважно». Слово это – краеугольный камень культа хандара,